Ваше высокое благородие, сказал Иван, всё держа бумажник в руках. Дозвольте ещё слово выговорить. Позвольте завтра, его голос задрожал. Позвольте завтра покончить. И стомились мы, и измучились. 2 недели евот пришёл со своими, прожили с вовсе. Ещё одной партии старик нет, надо подождать. У меня с вами тут и так весь город с ума сошёл. Надо разом. Да пришли уже ваше высокое благородие, как мы к вам пошли, с горы спускались. Сделай такую милость, господин, не томи ты нас. Ну, если пришли так завтра часов в 10 я к вам приеду. Ружьё у вас есть? Есть ружьё, да не у всех. Хорошо.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 Он у вас всё сало медвежье скупит. Емо оно в масть пойдёт и шкуре, может быть, хорошую цену даст. Не продавать же им так в самом деле.